Третий Николай Вряд ли Томик мог бы точно сказать, в каком возрасте перестал верить в святого Николая. Вероятно, это случилось, когда ему не исполнилось еще и пяти, вследствие ряда простых тактических ошибок, совершенных родителями. Сколько раз, в конце концов, можно попадаться на уловку с предложением дождаться первой звезды, в то время как отцу потребовалось вдруг добраться до шкафа в прихожей и обязательно при этом ненадолго закрыть дверь в столовую. Но в этом году, в одиннадцать лет, он не только больше не ждал оленей, белой бороды, гномов и летящих по воздуху саней. Рассеялись и все его иллюзии по поводу магии Рождества. «Вроде бы все было как всегда». Ёлка, запахи смолы, жареной рыбы и капусты с грибами. Огоньки лампочек, отражающиеся в стаканах и бокалах на столе. елочные шарики. Белая накрахмаленная скатерть. По телевизору слышалась негромкая мелодия колядок. Все как положено. И при этом Рождество оказалось неким жестоким издевательством. Его семилетняя сестра, которую родители забрали на праздники из больницы, походила на тень. Бледная, с синяками под глазами, она безучастно покачивалась за столом, а на ее предплечье виднелся закрепленный пластырем катетер. Родители не смотрели друг на друга. Оба молчали. Банальные, стандартные пожелания матери. Ему «Желаю тебе лучше учиться» И отцу желаю, наконец, наладить свою жизнь. И, Йоле, желаю тебе выздороветь. Украдко изглатываемые слезы. Магия Рождества. И надо же было так случиться, что именно в этом году, после худшего сочельника за всю свою жизнь, Томик в самом деле увидел святого Николая. Собственно, даже сразу троих. Первым был отец. Папа едва не опоздал на ужин. Ничего удивительного, он нанялся святым Николаем и до последнего момента бродил по торговому центру в красной шапке и с прицепленной бородой из ваты, покрикивая «Хо! Хо! Хо!», размахивая колокольчиком и раздавая листовки. Он уже полгода сидел без работы и брался за все, что предлагали. И потому, когда вернулся, едва держась на ногах, с дешевыми подарками под мышкой, стол был уже накрыт, а мама злилась. Родители заперлись в кухне, откуда доносились лишь возбужденные, похожие на собачий лай голоса, а красная шапка и обшитая мехом куртка остались на вешалке. Томик сидел, сжимая во вспотевших ладонях елочный шарик и смотрел на сестру, апатично перелистывавшую страницы книжки-раскраски. В горле у него стоял комок. Он понятия не имел, с чего ему казалось, будто сочельник все изменит. Ёля все так же была больна и могла умереть. Он много лет считал ее надоедливой, крикливой соплячкой, А теперь от одной мысли, что она может исчезнуть навсегда, позвоночник превращался в лед. У папы все так же не было работы, мама все так же была несчастна и сыта такой жизнью по горло. С другой стороны, это только канун Рождества, день в календаре, предшествующий двум отмеченным красным. Естественно, он ничего не мог изменить. Когда Томик остался в комнате один, укрывшись в темноте, то заплакал в подушку. Пытался помолиться, но толком не знал о чем. Слишком многое на него навалилось, ему никак не удавалось облечь мысли в слова. Он боялся за сестру, беспокоился за родителей. К тому же у него имелись и собственные, крошечные мечты. Обычные, такие же, как и у других мальчишек. Наконец он попросил настоящего Рождества, что включало в себя все сразу. Рождественская магия одним махом обеспечивала и здоровье Йоли, и улыбку родителей, и даже какой-нибудь пакетик под елкой для него самого. Томик не мог понять, то ли ему снилось, что он проснулся, то ли он проснулся на самом деле. Такое с ним уже раньше бывало. Он и спал, и не спал, а мир вокруг выглядел как-то странно. Говорили, будто это как-то связано со взрослением. Погруженный во тьму старый дом, когда-то унаследованный от деда с бабкой, выглядел не так, как обычно. В нем что-то скрипело, по углам таились загадочные тени. Томик встал с постели и вышел из комнаты. Папа спал один, на краю кровати, свернувшись в клубок, одетый. Мама спала в комнате Йоли, судорожно обнимая дочь. Мальчик спустился вниз, в окутанную мраком столовую. Перед ним маячила колючей хвойной пирамидой елка черная и, и мертвая. Электричество стоит дорого. В окнах других домов мерцали туманности разноцветных лампочек, Несмотря на позднее время, оттуда слышался смех, иногда ветер доносил распеваемые хором калятки. Но там Рождество было настоящим. Здесь же это был лишь день в календаре. И тут Томик увидел его, святого Николая. Сперва подумал, что это отец, проснулся, надел красную куртку, которую после праздников придется сдать в агентство — и пошел чего-нибудь выпить из холодильника. А потом ему показалось, будто это грабитель, поскольку коренастый бородатый мужчина с красными щеками ничем не напоминал отца. А затем Томик увидел, что стоящего у открытого холодильника фигура, похожая на гнома Переростка, совсем как в рекламе, слегка просвечивает. И тогда понял, что, похоже, все таки спит. Николай выпил молока, поставил упаковку в холодильник и взглянул на Томика. Глаза его фосфорисцировали зеленым, будто у кота, что выглядело довольно-таки жутковато. Мальчик смотрел на него, чувствуя, как по спине бежит холодок, и почти не сомневаясь, что сейчас проснётся. Слышался звон, ритмичное позвякивание множеству жестяных колокольчиков, будто на конской упряжке. Напивая что-то себе под нос, Николай прошел мимо стоявшего в коридоре Томика и направился в гостиную. Но то, что он напевал, хоть и имело знакомую мелодию, лишь звучало, как калятки. Томик ошеломленно понял, что тот поет рекламу. «Побежим все за кредитом, в супермаркет все с купоном». Лампочки на елке вспыхнули красным и золотым, полупрозрачный Николай возился рядом, раскладывая просвечивающие ненастоящие пакеты. Похоже, там был мобильный телефон, комплект по акции, проигрыватель компакт дисков в рассрочку по специальным тарифам под низкий процент. Все они настоящие, и за все пришлось бы платить еще долго после праздников и из этого никак не следовало что к ним должно было вернуться рождество то были всего лишь вещи к тому же нереальные тоже мне называется устроил чудо томик стоял замерзая в одной пижаме и чувствовал что сейчас расплачется ты не настоящий с горечью прошептал он «Машина стиральная для всех идеальная, купи себе новую в кредит», — пропел тот в ответ. И тут, неведомо откуда, в комнату вошел очередной гость. Он выглядел похоже и вместе с тем совершенно иначе. Вместо красной куртки с меховой оторочкой и шапки с помпоном — На нем была переливающаяся фиолетовым блестящая мантия, на голове какой-то странный убор, похожий на высокий заостренный вареник, и опирался он на изогнутый на конце посох. У него тоже была седая борода, но на этом сходство заканчивалось. Томик вдруг, сам не зная как, понял, что перед ним Николай Чудотворец, епископ города Миры в провинции Ликия, Тот самый, который тайком подбрасывал мешочки с золотом в дом одного бедняка, не имевшего возможности выдать замуж своих дочерей. Мальчик никогда об этом не слышал, но теперь вдруг узнал, будто кто-то нашептал ему на ухо. Николай в красной куртке изменился в лице, и от его добродушного облика ничего не осталось. фосфорисырующие глаза сверкнули, как у тигра. Он медленно выпрямился, сжимая в руке полосатую сахарную трость, но держал ее угрожающе, будто нож. Да убоится сила, процедил он. Третий Николай поднял свой посох и отчетливо громко крикнул. Апаге! Изыди, греческий. Его противник яростно зашипел, словно разъяренный кот. А потом... Исчез. Осталось только облако дыма с запахом бенгальских огней. Святой присел перед Томиком и достал из под мантии что-то, похожее на золотой елочный шар, но сотканное из света. Мальчик протянул руку. Шар залил его пальцы холодным золотом, жидким, словно ртуть. И исчез. Томик почувствовал, как золото вливается теплом в его душу, неся радость и надежду. Николай взял его за руку и повел по лестнице наверх. Томик увидел, как точно такой же шар, переливающийся золотистым сиянием, плывет в ночной тишине и опускается на голову спящей Оли. Девочка внезапно расслабилась, будто лопнул, сжимавший ее невидимый обруч пошевелилась на подушке, и дыхание ее стало легким и спокойным. Следующий золотой шар предназначался маме. Потом они пошли в комнату, где в одиночестве спал тревожным сном отец. С ладони Николая поплыл очередной светящийся шар, и папа, вздрогнув, улыбнулся во сне, а потом спокойно захрапел. Епископ наклонился к Томику, И поднял два пальца. И наступила темнота. Томик проснулся, слыша нечто очень странное. Детский топот. Йоля, больная уже несколько месяцев, угасавшая на глазах и бледная, как снег, носилась туда-сюда по лестнице, хохоча столь оглушительно, что дрожали стены. Не веря собственным ушам, он встал и тоже сбежал по лестнице. Стол был накрыт для праздничного завтрака, а мама в одном халатике сидела у папы на коленях. Играл телевизор, за окном крупными хлопьями шел снег. Томик смотрел на все это с широко раскрытыми глазами, не зная, что сказать. «С Рождеством, сынок!» поздравил его отец. «Да», — ответил Томик, — «с Рождеством». Порой лучше всего оказывается то, чего вообще не видно. Хо! Хо! Хо!